Глава 13. Ночь, тишина. Лишь уханье совы где-то там, далеко в лесу, и шелест только распустившейся листвы на ветках деревьев от редких порывов ветра хоть как-то разбавляли это мертвое безмолвие. И если сильно постараться, то можно было представить, что просто совершаешь вечерний променад перед сном либо поздно возвращаешься с работы через лесополосу. Как водится, я очень старалась, и у меня даже почти получалось. Правда, возвышающиеся в свете луны кресты над аккуратно в ряд расположенными холмами могил портили все впечатление и заставляли мое богатое воображение корчиться в муках от безуспешных потуг как-то смягчить восприятие и выдать моему сознанию что-то более тривиальное и безопасное. На самом деле было жутко, особенно когда к шуму ветра добавился какой-то странный ритмичный звук, раздающийся совсем близко. Хватит уже зубами стучать, раздраженно шикнула на меня Тамара Инакиевна. Тем более, ничего страшного пока не происходит. Ох, горюшка ты моя боязливое!» Что же мне с тобой такое делать? Ладно, хоть не икаешь. Э? Согласилась я и смутившись, покраснела до корней волос. Бабушка тяжело вздохнула, но воздержалась от комментариев. А что тут скажешь? Честно говоря, мне и самой было стыдно за демонстрируемую трусость. Только я ничего с собой поделать не могла. Вторые сутки беспрерывного стресса и различных испытаний никак не настраивали на оптимистичный лад и не позволяли ожидать от жизни хоть чего-то хорошего вот здесь подходящее место вдруг заявила старушка останавливаясь между двумя рядами могил и указывая на возвышающийся в центре этого пустующего пяточка земли дуб тихий спокойный как раз то что надо кому надо дрогнувшим голосом уточнила я, потому как прекрасно осознавала, что лично мне вот точно ничего из этого не надо. Я просто хочу домой и всё. Почему для этого нужно было перед ночью на кладбище, была выше моего понимания. Нам непререкаемым тоном отрезала бабушка и подняв с земли сухую ветку, очертила круг возле дерева. Иди сюда, садись. Куда? Сюда, ткнула в нарисованный круг старушка. Прямо сюда? удивлённо взрилась на женщину, а когда она нетерпеливо кивнула, я совершенно справедливо возмутилась. Вы что, решили свой рот на мне прервать? Земля же холодная. Ведьма скрипнула зубами, полыхнула на меня злым взглядом, а затем мученически вздохнув, будто смиряясь со своей незавидной участью иметь такую внучку, пробурчала что-то недоброе себе под нос и, присев в центре окружности, приложила руку к земле. Всё, теперь и не холодная. Садись. Через минуту поднялась на ноги и приказала она. А зачем? поинтересовалась осторожно. Надо. Кому? не смогла не спросить. Тамара Инакиентьевна натурально зарычала. Я испуганно попятилась. Тебя в детстве по голове не били? Нет? С подозрением полюбопытствовала бабушка. Вообще регулярно, честно призналась я, из готовностью принялась делиться воспоминаниями. Вот папа всегда жаловался, что пока меня учебником по голове не треснешь, я заданную в школе тему не запоминаю. А училась я, между прочим, хорошо. Не иначе как его стараниями. Но это после шести лет. А до этого он часто вспоминал, как меня зимой в садик на автобусе возил. По утрам народу много набивалось, приходилось меня на одну руку сажать, а другой за поручень держаться. Ну, а поскольку он был высокий, а дороги ужасные, вот я на кочках и подпрыгивала, нередко ударяясь макушкой об потолок. Хорошо, что шапка хоть немного защищала голову. А летом мы обычно пешком ходили. Не то бы всё ещё хуже было. Так-то. По мере моего повествования гнев в глазах бабушки сменился пониманием и сочувствием. Меня, признаться, порадовали подобные перемены. А восяна сейчас совсем расчувствуется и уведёт меня из этого жуткого места. Если надо, я могу ещё несколько жалостливых историй припомнить. Всё лишь бы тут не оставаться. Но несмотря на мои усилия и лелеемые в душе надежды, старушка оказалась крепким орешком, не склонным к проявлениям жалости и отмене принятых решений. Если уж она усадить внучку посреди кладбища, так тому и быть. Блин. Да, в моё время знания детям через другое место вбивали, более мягкое. Ностальгически заметила она, а после сразу нахмурилась возвращаясь в действительность. И приказала: "А ну садись, куда сказано". Я тоскливо посмотрела на неё, потом на небо, только милости ни от кого не дождалась. До утра было долго, а бабушка неумолима. Пришлось подчиниться. "А вы рядом со мной не присядете?" спросила жалобно, видя, что женщина осталась стоять. "Поболтаем по-родственному". Я вам еще что-нибудь интересное расскажу. Нет, мотнула головой она. У меня тут другие дела есть. Ты же устраивайся поудобнее, закрывай глаза и постарайся почувствовать наполняющую это место энергию. Как получится, позовешь, А если не получится, завтра снова придем, — отрубила она и так угрожающая на меня посмотрела, что сразу стало понятно. Как бы я ни сопротивлялась, мы будем ходить сюда до нужного ей результата. Под грозным взглядом старушки я покорно приняла позу лотоса и закрыла глаза. Услышав шорох, открыла, чтобы увидеть, как Тамара Инаковна стала тихо бродить между могилами, выискивая и собирая какую-то травку. Тот факт, что бабушка находится рядом и не бросила меня здесь совсем одну, как я того признаться опасалась, успокоил, и я честно попыталась выполнить ее поручение. Прикрыла веки, сосредоточилась и совершенно незаметно для себя уснула.